на самом деле является красавец Алкивиат из Афин, сбежавший из города своего рождения, чтобы стать л а к е д о м о н я н и н о м и военным советником Спарты.